Миколай. Истина царства. Подойди сюда, кричит Гжесь. Не хотеть чего-то это тоже чего-то хотеть. Что ты, сука, наделал? спрашиваю я тихо, но он, кажется, не слышит. Подойди сюда, кричит Гжесь. Машина всё ещё заведена. Достаточно пересесть, повернуть ключ. Больше ничего. Достаточно просто уехать это первая мысль. Возьми аптечку, быстро, кричит Гжесь снова. Я выхожу из машины, смотрю налево, потом смотрю направо, и снова налево, как ребёнок, что переходит улицу по пути в школу. Ерецкий лежит. Жесть рукой закрывает ему лицо, затыкает рот, прижимает к земле коленом. Что ты сделал? спрашиваю я снова, громче. Давай, сука, говорит он. Выхватывает аптечку у меня из рук, открывает, вынимает тамполку и иглу, шприц. Держи его за морду, ничего не говори. «Что ты, сука, сделал?» – спрашиваю я в третий раз снова громко. «Гжесть, ты уже совсем рехнулся». «Потому что в голову мне сперва приходит, что случилось то, чего я всегда боялся». «Это не ты ее убил, Николай!» – Гжесть глубже втискивает колено в тело Ерецкого. «Мы иной раз боимся, что некоторые люди могут кого-то убить. Я всегда боялся, что Гжесть кого-то убьет, пожалуй, с того раза, как он вгрыз Сематсюсю в ногу». «Это не ты ее убил, и не Гизма ее убил», – говорит он. Все горит, как в огне. Некоторое время кто-то стоит за нами на улице и кивает, а потом исчезает. Я машу рукой. «Сука, нет, я ухожу, Джесси, это не мое дело, я ухожу, пока!» Говорю я быстро и тихо. «Миколай, сосредоточься, мне сейчас, сука, просто необходимо, чтобы ты сосредоточился», — отвечает Джесси. Я качаю головой снова, провод в позвоночнике, белый огонь. «Так больно, когда ты умираешь», — думаю я. «Нет, нет, это не работает». Сосредоточься. Сейчас я всё тебе расскажу. Сосредоточься, Николай. Гжесь смотрит мне в глаза. Сейчас у меня взорвётся спина. Сейчас взорвётся всё: небо, земля, дома, озерцо, заборк, всё. И оно должно быть взрывается, меня должно быть тут нет. Вероятно, рассвет, вероятно, я стою у машины на семёрке около мёртвой серной. Ты не можешь сейчас струсить, братишка. Ты не трус, не будь трусом, говорит Гжесь. Какая-то сила заставляет меня присесть. Ерецкий крутит головой, пытается кусаться, его зубы щёлкают в пустоте. Я хватаю его за лицо. Не кусайся, тварь, ворчит Гжесь, сильнее втыкает колено в его руки. Рот Ерецкого плюётся и кричит внутри моей ладони. Я надеюсь, что нас никто не увидит. Я не могу сдвинуться. Два больших пальца сильно сжимают меня за загривок. Гжесь делает ему укол в шею. Ерецкий обмякает, делаясь неподвижным. Гжесь встаёт. Хорошо. Хорошо, всё так, как я и думал. Гжесь стоит, Ерецкий лежит. Грузим его в машину. Брат открывает задние двери. Нет, пожалуйста, нет, говорю я и чувствую, что всё снова распадается. Но это не взрыв, это творение, всё, что существует, стекает в сливной колодец, и я тоже и Гжесь бьёт меня по лицу открытой ладонью. Место удар пощипывает. Потом он подхватывает Ерецкую с земли и говорит: "Хватай его за ноги, ничего не случится". Сосредоточься. Поверь мне. Я хватаю Ерецкго за ноги. Гжесь заталкивает её внутрь. Ерецкий затолкан назад, бесполезный, словно мебель. Гжесь закрывает дверь. Едем. Он подталкивает меня в сторону машины. Что? спрашиваю я. Садись. Нет. Отступать уже нельзя, садись. Единственный выход, чтобы ничего с тобой не случилось, чтобы ничего не случилось с Юстиной, это если ты сядешь в эту машину сейчас, сука, немедленно. С Юстиной «Поверь мне, никому другому ты верить не можешь», — говорит Гжесь. Наконец я сажусь, подталкиваемый двумя большими пальцами, словно игрушка. Человечек из набора лего. Гжесь закрывает дверь со стороны водителя, наклоняется через меня, закрывает дверь с моей стороны. Кашлят. Заводит двигатель. Мы едем. Проезжаем мимо Ратушной площади. На ней рождественские декорации. Звезды и спирали. Я смотрю на спирали. Выбираю себе одну. она попеременно то жёлтая, то белая. Смотрю в самый её центр. На секунду, на краткий миг в её центре видно башню евангелической церкви. Гжесь снова включает кассету. Теперь эта музыка звучит смешно. Я начинаю смеяться. Это не мой смех. Кто-то вложил его в меня вместе с этим теплом, вместе с этой болью, а теперь смех выходит и танцует передо мной в воздухе. Нам нужно выйти из зыбр, как говорит гжесь. но едет слишком медленно для того, кто хочет выехать из Зыборка. Мигает контролька на панели. Заканчивается бензин. Я оглядываюсь. Ерецкий все еще на заднем сидении. У него подвернуты ноги, голова опирается на откинутые в сторону руки. Кажется, он спит, но если бы человек спал в такой позе, то через пару минут проснулся бы от боли. Я начинаю смеяться, а когда перед нами в конце костюшки вырастает одинокий Орлен, начинаю смеяться еще сильнее. Я охренеть, говорю я, и ничего разумнее произнести не могу. Гжесь подъезжает к бензоколонке. Выходите из машины, всаживает конец пистолета в бак. Вынимает, когда на счётчике ровно 50 злотых до последнего гроша. Я смеюсь, совершенно не желая смеяться. Пусть кто-то остановит эту карусель смеха. Иди заплати, говорит он. Он, показываю я на Ерецкого, он пьяный, спит, отвечает Гжесь. То, что танцевало в его глазах, теперь танцует по всему телу. Хочет выйти наружу, вот-вот оторвет ему руки и ноги. Нет, он не пьяный и не спит. Что ты хочешь с ним сделать? Что ты, сука, наделал? Спрошу я и снова смеюсь. Изо рта Ерецкого свисает длинная густая сосулька слюны, которая вот-вот капнет ему на штаны. Кжесть всовывает голову в окно машины. Пахнет бензином, потом и чем-то горьким, словно больной антибиотиками. Иди заплати. Повторяет он и всовывает мне в руку сто злотых. Когда я стою перед дверью заправки, он добавляет. «Купи мне кофе, хот-дог, а себе хот-дог и пол-литра водки плюс колу». «Пол-литра водки», — повторяю я, — «чтобы справиться». «Чтобы справиться? Сейчас я тебе все расскажу. Иди, иди нахер!» Внутри заправочная станция выглядит чисто, но воняет так, словно ее работники с утра ежедневно ритуально ссут по ночам. Моча и средства для мытья. Внутри напротив продавца стоит мужик в рубахе и берете. Ему около 60, как мне думается, его кардиологе, в широком смысле слова. Со дня на день поблагодарит его за сотрудничество. Из-за этой ситуации настолько смешно, что я и сам начинаю хохотать. Что тебя так рассмешило, спрашивает он. Извините, всё нормально, отвечаю я, давясь хохотом. Нет, блядь, что именно кажется тебе смешным? Чтобы не смотреть ему в глаза, я выглядываю наружу. Рядом с колонкой, с которой мы заправлялись, нет никакой машины. Господа, спокойней. Продавец берет у мужика деньги и отдает ему сдачу. А мужик толкает меня плечом. Мой смех никак не заканчивается, растет в теле, как дрожжи или рак. Может, он решил отъехать с почти пустым баком? Может, высадил меня здесь, чтобы я не был связан с тем, что происходит? Да и чтоб ты, уебок, до смерти так досмеялся, говорит мужик перед тем, как выйти. Что вам, спрашивает продавец, что? Отвечаю я. Что вам? Ему за тридцать, у него редкие, жирные от геля волосы, торчащие из-под форменной рубахи, словно бы приклеенный к худому телу живот. Я говорю, что мне нужно. Он спрашивает, с каким соусом хот-доги. Не знаю, с каким соусом хот-доги. С любым соусом. Номер колонки, не помню. Ближайший к окну, где сейчас никого нет. Не знаю, нахрен, какой бензин. Наверное, обычный, очищенный, не помню. Прячу сдачу в карман. Когда я выхожу наружу, ловлю край глаза обложку диска на вертящейся стойке. Оценено в 9.99. Каратель, даже не знаю, какая часть на обложке, виден мощный чувак, немного похожий на того, что был в комиксе с черепом, наобтянутой чёрным латексом грудной клетки. "Верь ему", говорит он мне. У него смешной голос, словно бы синтезатор, и вон одним махом выпил сотку динатурата. Последний раз, когда мы говорили, ты хотел дать мне свой пистолет, напоминаю ему. И что бы ты тогда сделал? Не знаю, понятия не имею, признаюсь я. Вот именно. А теперь знаешь? Что? Спрашивает меня человек за прилавком. Верь ему. Это нужно сделать. Вот увидишь. Верь ему, говорит каратель и возвращается в неподвижное бытие обложки диска. Снаружи к Жессе не видно. Не видно и машины, и не видно Ерецкого. Я иду, немного не понимая, в какую сторону и зачем. К Жессе останавливается у меня на дороге с писком шин. Открывает дверь. Ерецкий всё ещё на заднем сиденье. Я даже не знаю, дышит ли он. Мы чуть покружим без цели перед тем, как поедем туда, куда поедем. Время есть, говорит Гжесь. Когда мы минуем зелёный указатель с перечёркнутым названием города. Пей, показывает он мне на бутылку водки. Выпей как можно больше, лишь бы не заболелся. Сегодня всё закончится. Сейчас ты всё узнаешь. Гжесь поглядывает в зеркальце заднего вида, но позади только тьма и одинокие фары. Пей. Я открываю бутылку. Тёплая водка ужасно воняет. Пью, а потом пью ещё и колу, но от этого могу только протрезветь. Большая рука держит меня двумя пальцами, как мёртвую муху. В любой миг может отбросить куда угодно, но не делает этого. Вместо этого выдёргивает из меня провода один за другим. Изменит ли это хоть что-то, когда я всё узнаю, спрашиваю я. Это изменит всё. Гжесь смотривается в шоссе и даже не моргает.